Маша. Маша не верила глазам. Вот он, ее герб. Лазоревый и серебряный, чудесный в своей простоте. Она взяла лежащий на столе телефон и набрала номер Симона. Пару часов они работали вместе, просматривая реестры со списком всех еврейских семей но около семьи взглянул на часы и вдруг вскочил, покраснев, и не без смущения сообщил, что ему срочно пора на ужин. Впрочем, тут совсем близко площадь Гранд-Саблон. «Свидание», — решила про себя Маша. «Ну еще бы. У такого, как он, свидание должно быть по дюжине на неделю. Удивительно только, что он еще умудряется смущаться. Я оставлю вам свой номер» торопливо проговорил Симон, застегивая идеально сидящий пиджак и приглаживая кудри и так лежащие совершенной волной. «И поставлю входную дверь на сигнализацию, на всякий случай. Если что-нибудь найдете, сразу же звоните. Если ничего не найдете, тоже звоните. Я приду, сниму сигнализацию, дам вам выйти и запру музей». Маша кивнула. «Конечно, не беспокойтесь. Идите, Симон». Хлопнула дверь, и Маша осталась одна в маленькой комнатке, Единственное зарешеченное окно, которое выходило во внутренний дворик, где и днем было немного света, а вечером только и видно, что белеющие в полутьме катки под вечно зеленые кусты. Стены комнатки кабинета директора, матери Симона, дамы, судя по всему, весьма светской, укатившей куда-то в Португалию на побережье отдохнуть и оставившей музей на попечение сына — В обычное время студенты одного из старейших в Европе Лёвенского университета были увешаны крупными черно-белыми фотографиями. В перерыве между уже отсмотренным томом реестров и последующим Маша с любопытством их разглядывала. Это были изображения синагог со всего мира — римская, пражская, нью-йоркская, тель-авивская и даже питерская. Совсем разные здания разных эпох. Одни горделиво возносят к небесам ребристые купола, другие — тайные, спрятанные внутри стен гетто, больше похожие на пещеры, третьи — абсолютно современные, стекла и бетона. Порадовавшись присутствию питерского колорита, Маша сняла с полки еще необработанный том и, открыв его на первой странице, невольно задержала дыхание. Подпись в виде герба, поставленная на изразцы 400 лет назад — Наконец обрела хозяина. Копия реестра была черно-белой, а текст на фламандском и испанском языках, но ошибки быть не могло. Она нащупала телефон в кармане куртки. «Да — Да, — произнес Симон, в трубке слышался звук столовых приборов, тихая музыка. Маша смутилась. У молодого человека романтическое свидание, тут она, но радость от находки пересилила чувство вины. «Симон? Я нашла его. Хозяина герба. Его зовут Абрахам бен Менакен. А все остальное я перевести не могу. Тут все мало читабельно, готическим шрифтом и...» «Подождите, Мария». Он что-то быстро сказал на нидерландском. Маша услышала женский голос, а потом объявил «Ждите нас, мы сейчас будем». И отключился. Они появились в дверях музея действительно через пять минут. Симон и неизвестная высокая девушка в черном облегающем мини-платье, открывающем ослепительные ноги. К сожалению, лицо у девушки было длинным, чуть лошадиным, но только Маша это отметила, как она улыбнулась, и Маша поняла, почему Симон так волновался перед свиданием. Улыбка оказалась чудесной, освещала все лицо и не оставляла возможности для критики. «Вы очень красивая пара», — не выдержала Маша, и оба очень мило переглянулись и покраснели. карлин представилась девушка и по-приятельски поцеловала Машу в щеку. «Симон меня заинтриговал. Сказал, что вы расследуете загадочную историю». «Да», — Маша развернулась и первая по-хозяйски прошла по коридору обратно в кабинет. «Вот, смотрите». И она протянула Симону и Каролин том, открытый на странице с гербом. Оба склонились над текстом и зашевелили губами. В какой-то момент смысл явно был двояким, и парочка, нахмурившись, кратко обсудил его между собой по-фламандски. А потом Каролин вновь обратилась к Маше. Тут сказано, что огранщик диамантов и ювелир Абрахам Бен Минакен приехал в Антверпен из Венеции. — а А туда он явно сбежал из Испании! — перебила ее Симон, но Каролин на него шикнула. Это реестр недвижимости, копия того, который должен находиться в Антверпенском архиве. Здесь говорится, что у Минакина есть в собственности несколько домов в еврейском квартале в Антверпене и один в Брюгге. «Я должна сделать ксерокс и еще раз съездить в архив», — возбужденно сказала Маша. из «Израсты наверняка родом из одного из этих домов». «Подождите, Маша», — тронула ее за руку Карлин. «Я вам советую обратиться на алмазную биржу. Судя по обилию нажитого имущества, ваш Менакен был очень талантливым огранщиком, а при бирже существует библиотека по истории алмазной огранки». «Что за алмазная биржа?» — подняла голову от страницы с гербом Маша, а Симон и Каролин снова переглянулись. «Мари!» — ухмыльнулся Симон. Антверпенская алмазная биржа — это наипервейшее место для любого огранщика и продавца камней. Она материнская, объединяет чуть ли не 30 подобных же бирж в Мумбаи, Бангкоке, Нью-Йорке и даже Австралии, плюс крупнейшая в своем роде существует с 1947 года. Карлин кивнула. «У них оборот более 50 миллиардов долларов. Там ежегодно обмениваются и покупаются сотни тысяч ограненных и неограненных камней». «А огранка камней всегда была еврейским бизнесом», — подмигнул ей Симон. «Без рекомендации вас вряд ли туда пропустят, но моя мать, как основательница этого музея, имеет некоторые связи. Думаю, я смогу найти кого-нибудь, кто сумеет вас проконсультировать». Едва ступив на улицу Переконстрат, охраняемую с двух сторон постами полиции, Маша поняла, что попала в другой мир. Пешеходная улочка была совсем коротенькой, голой, без единого деревца, застроенной современными серыми зданиями, и населяли ее явно особенные люди. Евреи с пейсами, индусов, в челмах и немногочисленные рыжие фламанцы быстро переходили от одного дома к другому, держа в руках черные кейсы, иногда пристегнутые наручниками к кисти. Совсем рядом с центральным вокзалом, вдоль железной дороги, грудились лавки, где продавали бриллиантовый товар. Кольца, цепочки, серьги с разнокалиберными камнями зазывно блестели под яркими витринными лампами но лавок было так много, а драгоценности в них столь однообразны, что они казались не настоящими Маша, далекая от ювелирного мира, недоверчиво оглядывала ценники и не испытала никакого девичьего трепета, вызванного желанием обладания. Однако тут, на Пеликан-Страат, все было иначе, пугающе серьезно. За пуленепробиваемыми дверьми, ведущими во внутренние офисы, стояли неулыбчивые охранники, и по ним было сразу заметно, они здесь совсем не для декора. Мужчины с кейсами исчезали внутри, и все действо было окружено таинственностью и внушительностью». Сделки за теми дверьми проводились на миллионы долларов, а результаты этих сделок, выложенные в пластиковые коробочки, перетянутые банальными резинками, помещались в сейфы или в кейсы и отправлялись дальше по всему миру — в Сингапур, Тель-Авив, Париж, Лондон, Бомбей. От Маши, позвонившей на входе, потребовали паспорт и сфотографировали в фасы в профиль, после чего просканировали и ее саму, и ее сумку. Железный лифт захлопнулся, как сейф, и маша показалось, что сейчас она задохнется. Но на нужном этаже дверь, к счастью, медленно раздвинулась. За стеклянной перегородкой ждал невысокий мужчина с крупными чертами лица, большим носом, большим же ярким ртом и темными живыми глазами чуть на выкате. Он пальцем указал ей на кнопку, установленную снаружи у лифта, Маша нажала на нее, и две камеры с тихим жужжанием уставились прямо ей в лицо. Дверь со щелчком открылась, и мужчина подал ей полную руку. «Сэмуэль Плаченик, очень приятно». Маша сделала шаг вперед и услышала еще один тихий щелчок. Это за ее спиной закрылась дверь. Плаченик прошел вперед по коридору, одна стена которого оказалась тоже из толстого стекла — За стеклом располагался офис. Несколько человек сидели над микроскопами. На разложенных рядом листах кальки сверкали под ярким светом простых архитекторских ламп на длинной коленчатой ножке камни разной величины. Осмотрев каждый, работники бриллиантового труда клали их пинцетом обратно, быстро заворачивали эткой попильоткой и что-то писали простым карандашом. — Завораживает, не правда ли? — произнес над ее ухом плаченник и вздохнул. — Конец прекрасной эпохи. Маша оторвалась от картинки за стеклом. — Почему конец? — А, — махнул рукой плаченник, — индийцы полностью перехватывают бизнес. Конечно, огранка в Азии стоит много дешевле. Сюда теперь везут гранить только очень крупные камни, да и сама биржа зачахла. Это раньше Антверпен был пересечением крупнейших морских путей, а теперь конкуренция. И и китайцы. Он расстроенно вздохнул. Впрочем, не буду забивать вам голову. Мальчик Мириам сказал, что вы интересуетесь Минакином, так? Маша не сразу поняла, что под мальчиком Мириам он подразумевает Симона, но кивнула. Она действительно интересовалась Минакином. «Присядем». Плаченник сделал приглашающий жест в кабинет, похожий на аквариум. Две стены в нем были также стеклянные. Маша осторожно присела на стул, обтянутый старым кожзамом. По центру стула виднелась дырка, явно от сигареты. Плаченник заметил ее пораженный взгляд и кивнул. «Мы не продаем здесь люкса, мадемуазель. Люкс — это в Париже, на Вандомской площади». Это там ювелирные украшения, бархат и деревянные резные панели эпохи Людовика XVI. А у нас тут исходный материал, полезные ископаемые, которые как нефть имеют свой мировой курс. Наше дело их выгодно купить у основного мирового поставщика Дебирса, правильно ограничить, чтобы при максимальной частоте камня достигнуть максимального же веса и продать тем самым ювелиром. Другое дело, что огранка бриллиантов это большое искусство. Вы пришли спросить про Бен Минакина, так вот тот Минакин понимал в огранке больше всех из тогда живших огранщиков. Вы знаете Бен Минакина? Не поверила своему Шамаше. Все в моей профессии слышали о Бен Минакене, — ворчливо подтвердил плаченник. Вы могли отыскать про него информацию в интернете, и не нужно было бы сюда приходить. Но раз уж пришли, скажу, мало кто из людей рождается гением. Чуть больше на этом свете настоящих трудяг. Так вот, Бен минакин был гениальным трудягой. Мы знаем, что его изгнали с Аберийского полуострова. Возможно, он был мараном...» Маша смущенно улыбнулась, и плаченник вздохнул, поясняя... «Маран» — прозвище, данное в Испании насильно крещенным евреям. Отсюда и термин «криптоеврей» по аналогии с первыми криптохристианами, обозначающий иудеев, исповедующих свою религию тайно. В общем, мы в курсе, что несколько лет он провел в Венеции в первом в Европе гетто. Венеция активно торговала с Индией, именно туда привозили ценнейшие алмазы с галконских месторождений. Сейчас они давно уже опустошены, а тогда стали известны благодаря раджам, отбирающим для себя любимых самые лучшие камни. Вторые же по качеству алмазы отправлялись в Европу, где узловым городом на их пути была Венеция. Так что место жительства он выбрал себе более чем логично. Только какая огранка существовала в шестнадцатом веке? Плаченник сделал паузу, которую Маша должна была заполнить демонстрацией своих глубоких познаний, но она лишь смущенно покачала головой, мол, не в курсе. кабашон вздохнул над Машиной серостью плаченник. «Так называемый округлый полисаж без граней. Неплохо подходящий для сапфиров и изумрудов, но совершенно не неинтересный для бриллианта. А почему?» И, не ожидая уже от Маши ответа, продолжил. «Потому что бриллиант требует граней чтобы преломлять свет и посылать его обратно в удесетеренном виде. Тем и знаменит!» «А как же царапающие камни при дворе Елизаветы Английской?» Вдруг вспомнила Маша байку от друга детства историка. «Когда в кольцо вставляется камень, ограненный в виде октаэдра с выступающей острой вершиной». И этой острой вершиной, как карандашом, пишут признание на окнах дам. Плаченник впервые взглянул на Машу с неким подобием уважения и кивнул. Так-то оно так, но не тот, ни другой вариант к современной огранке не имел никакого отношения. Сами огранщики камней представляли собой ремесленную популяцию, необъединенную в гильдии, и потому в нее допускались евреи. Оттого-то мы по сию пору являемся лучшими специалистами в этой области. Так вот, Бен Минакен был гением, поскольку именно он придумал, рассчитал и воплотил в жизнь первую настоящую огранку — розу. В ней было двенадцать граней, и она, конечно, не блестела так, как современные бриллианты, но худо-бедно распространилась по всему миру, просуществовав до конца девятнадцатого века и сделав Минакина очень богатым человеком. Таким богатым, что он уже мог решать, где он хочет осесть после изгнания из Испании отъезда в 1550 году из Венеции, которая показала тогда всем странам-соседям отличный пример, отселив своих евреев в первое гетто. В ту пору экономика качнулась от Средиземноморского бассейна к Северным морским путям, Брюкге, Антверпен и Париж стали центрами огранки в Европе. Абрахам выбрал Антверпен, Антверпен — космополитический город, известный своей терпимостью к евреям и протестантам, где еще не боялись инквизиции. Он обосновался здесь, богател, приобрел недвижимость, но тут грянула восьмидесятилетняя война с Испанией, И в ноябре 1576 года испанская солдатня ворвалась в город, убив восемь тысяч человек и спалив восемьсот домов. Тот день вошел в историю под именем испанской резни, но это для фламандцев испанская резня была в новинку. Евреи уже знали, каково это, когда ночью вас окружают и безоружных придают огню и мечу. И Абрахам понял, не стоит ждать лучших времен. Надо опять бежать. Он распродал все, что имел, и исчез, растворился, не оставив никаких следов. — Откуда вы это знаете? — с изумлением спросила Маша. Плаченник пожал плечами. — Я догадываюсь. Пытаюсь понять, как могла функционировать его умная голова после того, что пережила его семья — — В Испанском королевстве. — И как вы думаете, куда они могли уехать? — спросила Маша. Плаченник развел руками. — А куда все? В свободный город Амстердам или протестантский Лондон, который вскоре сам пошел войной против испанской короны? Больше некуда.